«Жизнь, удача или лимонад». Глава 5 Проблемы и решения. Часть 1. Физзи подняла тонкий молоток в правой руке над головой, а левой рукой она крепко держала кусок раскаленного металла. Она осторожно положила его на черную, как смоль, наковальню и за неимением лучшего термина прицелилась. Голем выровнялась, заострила внимание и опустила свой инструмент вниз. делая все возможное, чтобы использовать нужное количество силы. Металл лязгнул о металл, посылая во все стороны поток искр. Они, не повредив, отскочили от ее безупречной мифриловой кожи, прежде чем упасть на пол и исчезнуть. Прямоугольная пластина, по которой был нанесен удар, неестественно деформировалась. Удар молота послал по ней рябь. Ее более широкие бока выгнулись вверх, заставляя наполовину расплавленный осколок принять гладкую форму рампы. Физи осторожно подняла ее и внимательно осмотрела. Затем подвинула в сторону, чтобы учитель мог сделать то же самое. «По-моему, ты опять применила слишком много силы», сказал мужчина, поправляя очки. «Лучше погасить ее секунд на сорок. На всякий случай». Физи кивнула и опустила металлический осколок в красноватую мутную жидкость в ближайшем металлическом чане. Жидкость шипела, пузырилась и даже слегка загорелась, отчаянно пытаясь успокоить жар металла. Ровно через 40 секунд кузнец-любитель извлекла из жидкости только что выкованную деталь. Красное свечение мифрилового осколка почти исчезло, оставив после себя чистое белое мерцание, от которого исходило обильное количество пара. По крайней мере до тех пор, пока припавшая к нему жидкость полностью не испарится, после чего он снова нагреется тем же интенсивным красным светом, что и раньше. «Да, смотри сюда. Он слегка искривлен. Поверхность вся неровная». На упомянутый изъян металлической палкой указал человек по имени Малькольм Геро. Ремесленник-человек, живущий в столице королевства Хоркинсафт, Гунтаруме. Он был кузнецом, чародеем и человеком, ответственным за починку левой руки Физзи, после того, как предыдущий герой молота сломал ее. Что касается внешности, то у него были короткие растрепанные каштановые волосы и ярко-желтые глаза, скрытые за круглыми очками. Он выглядел примерно так же, как тогда, когда Голем впервые встретил его, а по его лицу было видно, что он не спал несколько дней. Его одеяния состояли из старой шерстяной рабочей одежды, преимущественно коричневого и темно-зеленого цветов, и она покрывала все его тело, кроме головы. «Бля, клянусь, я все сделала правильно!» — проворчала Физи. «О да, ты все сделала правильно!» — заверил ее мужчина. «То, что у него есть небольшой изъян, еще не значит, что он никуда не годится!» Чистый мифрил был причудливым материалом, который словно действовал по собственной воле во время процесса ковки, поэтому крошечные дефекты были ожидаемы. «Ага, но оно должно быть совершенным!» Тем не менее, Малькальм в основном использовал свое ремесло, чтобы делать оружие, доспехи и время от времени латать галимов. так что его можно было простить за то, что он не понимал потребности физи в точности. Ремесло изобретателя было тонким и точным, так что даже малейший изъян мог обернуться катастрофой. Особенно для артлайт-изобретателей, чьи творения были более склонны к поломке или обратному эффекту, чем автоматы или огнеплюи профессии. «Не будь так строга к себе», — мягко улыбнулся Малькольм. «Честно говоря, тот факт, что ты уже можешь работать с чистым мифрилом, просто невероятен. Большинству кузнецов-подмастерьев требуется по меньшей мере пять или шесть лет, прежде чем они станут достаточно опытными, чтобы хотя бы подумать о работе с этим материалом. Но ты достигла этого всего за месяц». «Честно говоря, я не новичок в работе в кузнице», «Я полагаюсь на компонентную ковку с тех пор, как научилась махать молотом, но этого недостаточно, чтобы изготовить нужные мне детали на заказ». То, что у кого-то не было профессии кузнеца, не мешало бить молотком по раскаленным кускам металла. Тем не менее, это было необходимо, если кто-то надеялся идти в ногу с требованиями приключений и или ремесленных начинаний высокого уровня. Кузнецы, чародеи, алхимики и изобретатели в той или иной степени нуждались друг в друге для дальнейшего развития своего дела. Единственной по-настоящему независимой профессией в ремесле был собиратель, хотя они больше сосредоточены на добыче сырья, а не на формировании из него чего-то нового. Суть заключалась в том, что физзи находилась на том этапе своей карьеры артлайт изобретателя где она считала невозможным добиться значительного прогресса, не став кузнецом. То, что она собиралась сделать с самого своего перерождения. Но только после того, как Эдвард превратился в кровавое пятно, она получила возможность полностью посвятить себя своему ремеслу. Другие ее профессии, возможно, немного застопорились, так как она мало сражалась, но она все равно стала кузнецом 23-го уровня в рекордно короткие сроки. Обычно ей нужно было бы достичь 40 уровня и получить навык «Магическая металлургия», прежде чем работать с мифрилом, но Физзи не была обычным ремесленником. Как металлический голем она могла разговаривать с металлом с помощью металлопатии, что позволяло ей вести переговоры с мифрилом, не обладая этим навыком. Технически она могла использовать геомагнитную хватку, чтобы с силой согнуть металл в нужную форму, но результат не был ни точным, ни достаточно прочным для ее нужд. Изобретения изобретателей высокого уровня требовали деталей соответствующего высокого качества. что в свою очередь требовало трепетного и опытного обращения с редкими и дорогими материалами. И теперь, когда она решила стать кузнецом, Физзи могла справиться со сборкой своих гаджетов и изобретений с гораздо более ранней стадии. Техническое обслуживание, экипировки и навык кожевенного ремесла, которые она получила от своей новой профессии, были не так уж полезны в этом отношении, но контроль ковки и базовая металлургия были другой историей. Теперь она могла сама выплавлять свитки или делать свои собственные, не магические сплавы, вместо того, чтобы полагаться на кого-то другого. Профессия также имела побочный эффект, предоставляя ей кучу силы и выносливости, что было высоко оценено. Несмотря на кажущееся незначительным количество, наполнительные атрибуты были довольно мощными, когда применялись к телу мифрилового динамо-голема. честно говоря, я не могу не завидовать тебе», — признался Малькольм. почесывая щеку я просто рад что ты не копаешься в кузнечном деле по настоящему иначе не только я но даже гному кузнецы в городе остались бы без работы вполне естественно чувствовать тебя неполноценным ответила физи я признаю что ты искусен но такой мешок с мясом как ты не может конкурировать с кем то настолько безумно талантливым и потрясающе блестящим как я физи я почти уверена что он искал сочувствие Вмешалась Плюс. «Я имею в виду, посмотри на него. Он собирается рвать на себе волосы от разочарования. Или плакать. Возможно, и то, и другое. Он сам виноват, что слабовольный и слабохарактерный», возразила Минус. «Кроме того, Физзи не врала». «Наверное». «Вы двое не могли бы потише? Я пытаюсь сосредоточиться». Параллельные сущности замолчали, позволив Динамо сосредоточиться на текущей задаче.